Глава двадцать третья Подъехав к резиденции, она увидела машину Кайто и черный минивэн. Дрожь пробежала по спине. Кайто был последним человеком, которого она хотела бы сейчас видеть. Зайдя в дом, она опустилась на колени перед холодным телом старика. За спиной слышались женские всхлипы, скорее всего, это была прислуга. Как бы Эмма ни старалась, она не смогла сдерживаться, по ее щекам текли слезы, И начали дрожать руки. Казалось, что земля уходила из-под ног. Она как будто оказалась внутри плотной прозрачной оболочки, сквозь которую плохо проникал шум из внешнего мира. Внутри нее все кричало и рыдало. Но вслух она смогла произнести только одно слово. Денушка. Сайто подошел и сжал ее плечо. — Пойдем, его пора уносить. Я уже все подготовил к похоронам. Эмма повернула к нему заплаканное лицо с пустым, безжизненным взглядом. «Как?» «Он уже был не молод, ты же знаешь. Его сердце не выдержало». «Чего? Чего оно не выдержало?» Пытаясь найти хоть какой-то выход своему горю, допытывалась Эмма. «Эмма, успокойся. Его время пришло. Пойдем». Эмма вышла на улицу, опустилась на холодные ступени и закурила. К ней подошел Кайто. «Эмма, нам нужно поговорить». «О чем?» — произнесла она, не поднимая взгляда, устремленного куда-то вдаль. «Может быть, сейчас не очень подходящий момент, но я не хочу с этим тянуть. Я долго думал над этим решением и считаю, что оно будет правильным. Так будет лучше для тебя и для меня». Какое решение? Кайто тяжело вздохнул и опустился рядом. «Я подготовил документы на развод. У тебя останется фамилия и все имущество. Это по-прежнему и твоя семья тоже. Однако теперь мы не будем держаться друг за друга. Я люблю тебя и всегда буду любить. Но хватит мучить друг друга. Как бы я ни пытался, я делаю тебе и себе только больнее». А сейчас я перестал тебя узнавать. Я просто хочу, чтобы тебе стало лучше. И как давно ты принял это решение? Или твоя подружка помогла тебе с этим? На ее лице проступила истерическая улыбка. Эмма, хватит. На этом все. Подпишешь и отправишь, когда будешь готова. Кайто сжал руку в кулак и вернулся в дом. Он не показывал своих чувств, но в душе у него было очень тяжело. «Как? Как ты мог? Хотя так даже лучше. Ты заведешь нормальную семью, у тебя появится ребенок. Ты же всегда об этом и мечтал. А я просто отравляла тебе жизнь», — проговорила еле слышно Эмма. Со стеклянным взглядом, будто в тумане, она села в машину и набрала номер Сергея. На другом конце трубки раздался голос. «Хочешь заключить фиктивный брак?» «Эмма, что за праздник?» «А я второй раз предлагать не буду. Ты же сам говорил, что это будет полезно для нашего бизнеса». С ее губ сорвался истерический смешок. «Да, но я не ожидал, что ты согласишься. Да и чувства тоже хотелось бы видеть. Хотя, знаешь, чувства — дело наживное». Тогда, как только я покончу со своим браком, мы сразу заключим наш союз». Эмма, пов... Эмма повесила трубку, оставив Сергея в полном ступоре. «И что это на нее нашло? Очень странная женщина. Но мне она нравится». Вернувшись в здание компании, Эмма зашла к Кайлу. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Эмма, что случилось?» Она подошла и схватила его за горло, наклонив голову вниз. Она выглядела словно забитый котенок, который из последних сил хватался за рукав бросающего его человека. «Я тебе мало давала. Чего тебе не хватало? Скажи, почему ты так со мной?» Кайл все так же с недоумением смотрел на нее, но реагировал абсолютно спокойно. Он был осведомлен о том, что произошло, и видел, что Эмма на грани срыва. Я не понимаю, чем вызваны твои действия. Не понимаешь? Что ты делал в Солито? Решил меня предать? Эмма, успокойся, ты все неправильно поняла. Неправильно? Да что ты? У меня там были дела. Эмма сильнее сжала его горло. Тогда будь любезен объясниться. Это моя личная жизнь, дел компании это не касается. Я тебе не верю. Не верю! «Ты, как и все, предал меня! Как и все!» Эмма забилась в истерике. «Эмма, успокойся. В этом здании работает моя подружка. Она секретарь в приемной. Все, успокоилась?» «Какая еще подружка? Что ты несешь?» «Ее зовут Кейт. Мы познакомились еще два месяца назад, случайно, в магазине. Она стала работать там сравнительно недавно. Она знает, на кого ты работаешь?» Кайл вздохнул и опустил ее руку. Зачем ты так? Я всегда был и буду тебе предан, но не надо отнимать у меня мое право на личную жизнь, на жизнь обычного человека. Эмма отвернулась от него. Все с тобой ясно. Ты такой же, как они. Выбежав на парковку, Эмма села за руль автомобиля и направилась на пустырь. Она очень хотела побыть в тишине, а еще лучше просто исчезнуть хотя бы на несколько минут из этого мира. Выйди из машины. Она сползла по дверце автомобиля на землю. Одежда покрылась тонким слоем белой пыли, а в носу защекотала. Мелкий песок моментально оказался везде, даже в ее волосах. Достав из-под сиденья бутылку соджу и опустошив ее, Эмма просидела там еще в районе получаса, погрузившись мыслями в пустоту и глядя остановившимся взглядом на голое поле, простиравшееся перед ней. Выйти из этого состояния ей помогли звуки приближающихся машин. Подняв голову, она увидела, как к ней подъехали два черных автомобиля и остановились напротив нее. Оттуда вышли мужчины с оружием. Сразу было понятно, по чью голову они пришли. — Следили, ублюдки! — усмехнулась Семма и, немного привстав, открыла дверь автомобиля, достав из-под сиденья два пистолета с красной гравировкой. Вэмму устремились первые пули, но словно в фильме она укрывалась от них за автомобилем, выпуская в ответ редкие, но точные выстрелы. Патронов было мало, что означало только одно: у нее нет права на ошибку. Подобравшись ближе, она запустила словно бумеранг пустой магазин пистолета, попав прямо в висок одному из нападавших. Несмотря на неравенство в количестве, она хладнокровно убирала одного за другим. Прижав одного из них в тупик, Мы сказала. Знаешь, в чем заключается удивительная точность при управлении этими, казалось бы, простыми кусками железа? В этом виде оружия самая важная техника. Можно иметь самый шикарный пистолет в мире, а проломит тебе череп какой-нибудь вазой. Годы тренировок научили меня этому. Хотелось бы, чтобы ты передал боссу, что вы не на ту напали, но вы это слишком большая привилегия для тебя. Произнеся это. Она прервала жизнь последнему из нападавших. Поле превратилось в кровавый ковер. Эмма стояла, пытаясь отдышаться. Оторвав рукав блузки, она сделала жгут на ноге. Все-таки зацепило. Нездоровый образ жизни даёт о себе знать. Раньше таких осечек не было. Она подошла к одному из лежавших, который подал признаки жизни. Я тебе помогу, если ты будешь хорошим мальчиком. «Кто вас послал?» «Я не знаю. Я просто выполнял задание». «У тебя мало вариантов. Или сейчас же ты рассказываешь мне все? Или прощаешься со своей жизнью? Ну так что?» Эмма надавила каблуком на рану на животе. «Я... я не знаю его имени. Он не представлялся. Просто дал задание и деньги. Мы должны были убрать тебя. Ты видел его?» «Да, это был мужчина около двадцати пяти лет. Высокий и худой, темные волосы. Это все, правда. Это все, что я знаю и могу сказать». «Кто вы такие?» Мужчина молчал. Эмма пошарила у него по карманам и достала бумажник. Там было фото девушки и ребенка. «Все еще не хочешь мне ничего сказать?» В ответ была тишина. Ты знаешь, что мои ребята в силу своей тяжелой работы не всегда имеют достаточно времени, чтобы справиться со своими нуждами. Как думаешь, твоя жена сможет им составить компанию? Мне кажется, это отлично развяжет тебе язык. Мы... мы просто группировка, созданная еще в школе. Мы ни за кем не стоим. Ищем заказы, и нам за это дают деньги, не более. Ясно. Ничего полезного. Эмма перерезала ему горло и набрала номер. «Кайл, у нас проблемы. На меня было совершено покушение. Я пришлю тебе геолокацию. Отправь сюда, чистильщиков». «Ты как, не пострадала?» Эмма опустила взгляд на истекающую кровью ногу. «Нет, все нормально. Здесь стоят два автомобиля, их уничтожь. Нам не нужны улики. Свой автомобиль я подгоню сама. Сделай с ним то же самое и прости за сегодня. Я погорячилась. Я верю тебе». Повесив трубку, Эмма села за руль. «Черт, черт, черт!» Она била руками по рулю, кровь из ноги так и продолжала течь. Порвав штанину, она достала из бардачка небольшую бутылку спирта и аптечку. Эмма зажала во рту кусок ткани из-под брюк и, обработав руки, полила спиртом рану. «Сука, как же больно!» Несмотря на адскую боль, Эмма засунула пальцы в рану и достала пулю. После этого она опять полила рану и перевязала ее бинтом. «На первое время пойдет». Надавив на педаль газа, Эмма направилась к офису. При входе ей попался Сергей. «Дорогая Эмма, я как раз тебя ждал. Как насчет того, что ты сказала мне пару часов назад? У меня все... Давай позже». Эмма еле шла, опустив голову. Сильные боли, потери крови давали о себе знать. «Что у тебя с ногой? Боже!» Эмма обмякла у него на руках. «Эй, ты, секретарша, у вас здесь есть какой-нибудь врач?» «Я сейчас позову его». «Божечки, госпожа Алин, что же с вами такое?» «Я отнесу ее домой, пусть подходит туда, дайте мне ключ к арту». Через несколько минут врач уже стоял рядом с Эммой и штопал рану. В комнату ворвался Кайл. «Эмма, почему ты не сказала, что тебя задело?» Рана не смертельная, но, по всей видимости, препараты, которые принимала госпожа Лин, сильно разжижают кровь. Это усугубило ситуацию. Какие еще препараты? Я принимала коксы, что-то еще не помню. Госпожа Лин, вам еще нет тридцати, поберегите себя. Ваше сердцебиение и общее состояние значительно ухудшилось с момента нашего последнего осмотра. Если ты закончил, иди, раздавать советы не входит в твою работу. «Прошу меня простить. Да, я закончил. Через пару дней я приду, чтобы снять швы и повторно обработать. Всего доброго». Кайл проводил врача. «Эмма, хватит уже. Ты превращаешься в наркоманку. Сколько раз ты лазила в хранилище?» «Хватит читать мне нотации. Все с тобой ясно. И да, насчет сегодняшнего. Надеюсь, ты не будешь больше во мне сомневаться. И я не злюсь на тебя. Ведь когда человек причиняет кому-то боль...» Значит, ему больнее всего. В общем, если тебе нужна помощь... Ой, ну что за сентиментальщина пошла, давай заканчивай. Я тут не умираю, чтобы слюни пускать. Просто небольшая травма. Раньше таких травм не было. Кайл глубоко вздохнул и вышел. Эмма осталась лежать. В кресле напротив сидел Сергей. А ты чего тут расселся? Зачем вообще приперся-то? Эмма, не стоит так пренебрежительно относиться к своему здоровью. И по поводу твоих слов. Никогда не говори ничего с горяча, особенно мне. Потом будет не так просто выкрутиться. Поправляйся. Сергей медленно встал, поцеловал Эмме руку и удалился. Она уснула.